О чем загорюнился, Грыцко? – Вскричал высокий загоревший цыган, ударив по плечу нашего парубка. Что ж, отдавай валы за двадцать. Тебе бы все валы до да валы, вашему племени все бы коры только, поддеть да обмануть доброго человека. Ту дьявол, На да тебя не на шутку забрала. Уж не с ли, что сам навязал себе невесту? Нет, это не по-моему. Я держу свое слово, что раз сделал, тому и навеки быть. Но на вот у хрыча черевика нет совести, видно, и на пол шелега. Сказал, дай назад. Ну, его и винить нечего. Он пень, да и полно. Все это штуки старой ведьмы,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 Башмаки, надетые на басы и загорелые ноги. Все это, казалось, приросло к нему и составляло его природу.